Он опустил шторы и запер дверь на ключ. В комнате царили полумрак и тишина. Было девять часов утра. «Мне кажется... Э, да, точно. Город называется О'Данж. А где это?» «Неподалеку от Аркашона», — Фрер записал. «А кем ты работаешь?»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 Великан не произносил ни слова. «Ты помнишь, как зовут начальника стройки?» — снова заговорил Матьёс. «Тибодье». «Можешь продиктовать по буку? Мишель с готовностью исполнил его просьбу. «А больше ничего не помнишь?» После паузы ковбой промолвил. Э, «Дюна. Со стройки видна пилатова дюна». Каждый ответ был равнозначен новому штриху на карандашном наброске, над которым трудился врач. «Ты женат?» Снова пауза. Э, «Нет, не женат. Но у меня есть подруга». «Как её зовут?» «Элен. Элено Офер. Это имя Ферр тоже попросил его продиктовать по буквам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 Необходимо бережно относиться к способности памяти пробивать себе дорогу сквозь мрак. Он произнес несколько слов, выводя пациента из состояния гипнотического внушения, и отдернул шторы. Его ослепил яркий свет. Левый глаз мгновенно отозвался на это острой болью. От тумана не осталось и следа. Над Бордо сияло зимнее солнце. Белое, холодное, как снежный ком. Фрер счел это добрым предзнаменованием для работы с потерявшим память пациентом. «Как ты себя чувствуешь?» Ковбой не шелохнулся. На нем была полотняная куртка того же цвета, что и брюки, и то, и другое ему выдали в больнице. Не то пижама, не то арестанская роба. Фрер потряс головой. Он был ярым противником больничной одежды. «Э, «Хорошо», — ответил Мишель.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 Произнеся несколько обнадёживающих фраз, он поинтересовался, снилось ли ему что-нибудь. «Опять видел тот же сон. С солнцем? Ага, с солнцем. И с тенью». А что снилось ему? После истории с людьми в чёрном он камнем ухнул в беспамятство. Заснул на диване, даже не раздевшись, как последний клошар.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 Это означало конец сеанса и одновременно желание подбодрить пациента. Пожалуй, Фриар повел себя с ним недостаточно осторожно. Его память походила на скомканный лист бумаги. «Начни разворачивать, и чего доброго порвешь?» «Ну, на сегодня достаточно». «Нет, я хочу рассказать тебе о своем отце».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 «Нет. У тебя есть братья и сёстры?» «Я...» — Мишель заколебался. «Не знаю». Фрер встал. На сей раз он твёрдо решил закруглиться. Вызвал медбрата и велел сделать Мишелю инъекцию седативного препарата. Главное — отдых. Оставшись в одиночестве, он бросил взгляд на часы. «Почти десять».